Глава двадцать 21. Прошло шесть месяцев. За окном бушевала февральская метель. В гостиной в камине весело танцевало пламя. Морис лежал на ковре у камина или стал второй том карамзинской истории государства российского". Когда он начал штудировать сей труд, Волгина спрашивала его, что он надеется там вычитать. Имен долго соответил, что просто хочет понять, а что именно понять, не сказал. Она не стала допытываться. Вытянувшись рядом с Морисом, щурил янтарные глаза Дон, и тихонечко мурлыкал от удовольствия. Мирослава сидела в кресле и читала о тилу Луи Эх, вздохнула она. Что такое? отозвался Моррис. Вот послушай жестокие кочевники в звериных шкурах с золотыми цепями на шеях черным ураганом проносились по земле, сметая все на своем пути. То есть век сменяет век, но мало что меняется. Вы немного преувеличиваете, улыбнулся Морис. Ну-ну, раздался звонок. Морис приподнялся, но Мирослава опередила его: "Я открою". Твои хозяйки не терпится снова взяться за работу, сказал Миндаугс коту, чтобы на свете было меньше тех, кто в звериных шкурах и с золотыми цепями на шеях. Дон только вздохнул в ответ. "Морис", раздался голос Мирославы. "А! Почтальон принес заказное письмо. И что в нем?» Нас на свадьбу приглашают. А кто женится? Костя Торнавский и Саша Залесская. Я думаю, мы могли бы сходить". Пожалуй, надо купить подарок. это будет нелегко, У учиты Тарнавских, вероятно, есть все. — Будущие Читы Тарнавских, — уточнил Морис и добавил: и всего ни у кого быть не может. Свадьба была веселой. Гуляли сначала большой толпой в ресторане, потом узким кругом, куда вошли и детективы в доме Олега Палча. Мирослава больше смотрела на Торнавского старшего и мальчика, который не отходил от него ни на шаг. Увидев Мориса, Стив печально улыбнулся и ему тихо сказал: "У меня теперь есть папа". Имен долгос угадал недосказанное, но нет мамы. Олег Павлович Торнавский, пока его сын был занят с Морисом, недолго на уходно пообщался с Мирославой. От него она узнала, что Нина ждет суда. Проведенный тест подтвердил, что Стив Синтерновского, и теперь мальчик живет с отцом. Взглянув на жениха и невесту, Олег полчу улыбнулся. Ну вот сын у меня есть, теперь и внуков буду ждать от Саши и Кости, а потом и Стив женится. Вы и сами вполне еще можете жениться, заметила Волгина. Он заглянул ей в глаза и серьезно сказал: "Видимо, моя судьба оставаться холостяком". Но у меня есть сын, и это благодаря вам. Ну что вы, обронила Мирослава, и больше они ничего не сказали друг другу. Приехав домой, Мирослава вышла из автомобиля и села прямо на заснеженное крыльцо. Морис поставил машину в гараж и опустился на ступеньку рядом с Мирославой. Снег мерцал в лунном свете, переливался радужно. Деревья стояли нарядные, белые, и все вокруг казалось сказочным. Морис осторожно дотронулся до руки Мирославы. "О чем вы думаете?" "О том, что жизнь порой похожа на лабиринт." "Пожалуй", согласился Миндаугас и после паузы добавил: "Но у нас все будет хорошо." "У нас?" переспросила Мирослава удивленно. Мурис не успел ответить. Входная дверь приоткрылась, вышел Дон, тотчас протиснулся между ними. Посмотрел сначала на одного, потом на другую янтарными глазами и завел уютную песню, для которой люди почему-то не придумали название. Хотя все просто. Если поет кот, в доме тепло и уютно. И на самом деле все будет хорошо. Мирославы и Морис одновременно наклонились к Дону едва не стукнувшись лбами, расхохотались. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонида Бродская.